Глава 29. Рыцарь Империи. Ния! Первым, что я увидела, было встревожено обрадованное лицо Кириана. Я лежала на кровати в той же комнате, где когда-то жила в покоях принца. Рядом стояло два стула, один из которых занимала Августина. Слава Ору! воскликнула она. Теперь они оба с Кирианом смотрели на меня во все глаза, а я не понимала, что происходит. В голове было пусто. Я помнила. Туман? Я была в лесу, окутанным туманом. Нет, это мне приснилось. А вот что было до этого? Я разлепила сухие губы, но ничего не смогла произнести. Августина засуетилась и поднесла к моему рту кружку с водой, а Кириан пояснил. — не тебя поразила отравленной стрелой. Делайла отказалась говорить, что за яд, но в компанию к лекарям я пригласил Беренику, и она смогла определить. Только даже после того, как мы начали давать тебе лекарства, ты несколько дней не приходила в сознание. Береника знала, что за яд, но, видимо, сделала вид, что поняла по симптомам, чтобы не подставлять своих знакомых травников. Да, теперь я вспомнила. И стрелу эту тоже вспомнила. Агал, с трудом выговорила я. Мне хотелось знать, жив ли он, и Кириан понял мой вопрос по взгляду. Лорд вздохнул. Он еще борется, но его задело сильнее, и он выдохнул. Надо готовиться к худшему, нея. Нет, нет, нет, нет! Глаза зачесались, и я бы вот-вот разревелась, если бы в комнату не влетел молодой слуга. «Ваше высочество!» — прокричал он с порога. «Принцал Тимур очнулся!» Августина ахнула и кинулась было к двери, но на полпути остановилась, словно спиной почувствовала, что я попыталась встать. «Не, куда? Тебе нельзя!» «Кириан!» — я посмотрела на него с мольбой. Мое тело не хотело слушаться. Обмякло и разбухло, как хлебный мякиш в воде. Даже не представляю, как я сейчас выглядела. «Нет!» — отказал лорд. «Лежи, пока мы все не выясним!» Я снова напряглась, пытаясь хотя бы сесть, но не смогла этого. Оставалось лишь беспомощно откинуться на подушке. «Ты давай тогда иди к нему», — сказала Кириана Августина, — «а я останусь с ней». «Тебе, моя милая, надо хоть бульона выпить». Она достала колокольчик и позвонила, чтобы пришли слуги. Голода я не чувствовала, только тревогу и робкую радость, неужели он и правда жив? «Августина», — позвала я, — «да, моя милая, прошу, пере... передайте ему», — она легонько похлопала меня по руке, — «передам, не волнуйся», А сейчас набирайся сил, если вы с того света вместе сбежали, то на этом никуда друг от друга не денетесь. Августина оказалась права. Бульон мне помог. Кряхтя я все-таки смогла сесть и потом, аккуратно двигая ноги руками, свесила их с кровати. За этим занятием меня и застал дворцовый лекарь. Мужчина лет пятидесяти с седой головой и бородкой. Я хочу сама дойти до ванной. — сообщила я, ожидая, что он кинется меня останавливать. Но доктор неожиданно одобрил. — Если можете двигаться, то лучше двигаться. Надо разогнать кровь, чтобы ваше тело победило остатки яда. Когда я закончила в ванной, то попросила Августину позвать служанку. — Мне нужно одеться, я хочу к нему. И, увидев на ее лице, сомнения добавила. Лекарь сказал, мне нужно двигаться. Алтимор лежал в спальне на своей широченной кровати, Его лицо было бледным, почти сливавшимся с цветом наволочки. Выделялись разве что черно-рыжие волосы и темная щетина на щеках. Принц спал. Я опустилась на стул возле кровати и коснулась его ладони, безжизненно лежавшей поверх одеяла. Алтимор так и не проснулся, и я сжала ее крепче. «Лекарь говорит, потребуется еще несколько дней», — сказал за моей спиной Кириан, — «чтобы он окончательно пришел в себя». «А у нас есть эти дни?» — обеспокоенно спросила я. «Повстанцы ведь...» «Мы смогли остановить кровопролитие», — ответил Кириан. «Сейчас они разбили лагерь у стен дворца, и мы в некотором роде в осаде, но, по крайней мере, никто не пытается выломать ворота». «Это хорошо, я вздохнула с облегчением. Как тебе это удалось?» «Я освободила Люка с Дереком, и втроем мы вышли к людям». «Представляю, как Люк был зол», — заметила я. «Да, только на словах», — Кириан глянул снисходительно. Как только он понял, что его выгода никуда не делась, сразу же встал в строй. «Выгода?» Я тогда пыталась уговорить его помочь людям, которых он за собой вел, а Алтимор сразу понял, что надо предлагать Люку личное вознаграждение. «Но надо отдать должное», — продолжал Кириан. «Люк — убедительный лидер». «Он сын вождя», — я улыбнулась. Правда, удивился лорд. Его отец, видимо, не хотел, чтобы сына забрали в заложники. Вот тебе и отдали меня, дочку советника. Наши взгляды встретились и мгновение мы молчали, словно заново проживая все, что между нами случилось. Кириан потер ладонью шею. Ладно, не, я. мне нужно вернуться к делам. Сейчас страной фактически управляю я, а император? Он в своих покоях, но его самочувствие неважное. Травы, которые давала ему Дилайла, похоже, вызвали сильное привыкание. Без них мой брат на грани самоубийства, а потому находится под присмотром или арестом. Тут сложно сказать, какое слово подходит больше. Лекарь обещает, что рано или поздно Дурман выветрится, и тогда уже будем разбираться. А Дилайла, Арвин и Силь, вся сыпала я вопросами. «Мы поговорим обо всем позже». Только и ответил Кириан, «Когда принц очнется?» Лорд покинул спальню, и мы остались с Алтимором наедине. Я убрала с его лба налипшую прятку волос и не придумала ничего лучше, как тихонько запеть. «Красиво!» — услышала я звонкий голос за спиной. К кровати подплыла, покачивая бедрами принцессы Силь. «Ваше высочество!» — я приподнялась. «Ничего, сиди!» Она опустилась на соседний стул. «Как самочувствие?» «Спасибо, уже лучше». Говорить с ней было неловко. Исиль сидела прямо, гордо выпрямив спину, и смотрела на мир открыто и чуть свысока. Рядом с ней я сразу почувствовала себя букашкой, хотя мы и были одного роста. «Я бы хотела с тобой поговорить», — напрямую сказала она. «Сейчас, как ты и сама видишь, Империя переживает не лучшие времена». «Бунт, возможная гражданская война, вероятное восстание рабовладельцев. Я знаю, что мой отец не применит воспользоваться этим хаосом. Он нападет еще до того, как Ал успеет навести порядок». Я моргнула. Что она хотела этим сказать? «Вряд ли я смогу его отговорить, если только не...» Она сделала паузу. «Не, Ада, ты понимаешь, что принц Алтимур чуть не погиб из-за тебя?» Ее слова больно резанули по сердцу. Все внутри сжалось, но я постаралась не подать виду и выдержать взгляд. «Вы пришли сюда, чтобы мне это сказать?» «Не только это», — Иссель качнула головой. «Но важно, чтобы ты об этом не забывала. Поверьте, я не забуду. У Ангорской империи сейчас только один шанс выстоять — это объединиться с реферотом. В том числе, чтобы избежать с нами войны. Я готова Алтимора поддержать». «Мой отец, не адам не поймет, если наш союз не скрепит браком». Я молчала. «Поверь, у меня нет личных притязаний на твоего любимого», — продолжила Исиль. «Если бы не ужасные последствия, я бы посчитала произошедшее в кабинете весьма трогательным и романтичным. Но давай будем реалистами. Мой отец уже готовится растерзать империю. Единственный шанс отговорить его — это объявить о нашей с Алтимуром помолвке». Она держалась так уверенно, словно не сомневалась. «Все будет по ее. Она получит ровно то, что хочет». «И зачем вы говорите это мне?» А ком спросила я. «Потому что твой принц уже свой ответ дал». И Силь вздохнула. «Он совсем потерял голову, но в политике так нельзя. Поверь, я не буду между вами стоять. Он может назначить тебя фавориткой. Но если он хочет сохранить страну и усидеть на троне то в жену он должен взять меня. Я прикусила губу, и Силь, вероятно, была права, и, возможно, когда Алтимур очнется, он тоже это увидит. Я не смогу жить рядом и видеть, как вы вдвоем. Слова давались мне с трудом. Понимаю, и поэтому хочу предложить тебе отступить. Иногда трудные решения приходится принимать нам, женщинам. Ты ведь хочешь свободы для рабов и для своего народа. Я могу обещать, что после свадьбы северные территории будут объявлены независимыми. Ты вернешься на родину, и все это будет лишь как страшный сон. Не будет. Я никогда не забуду всего, что случилось. Видя, что молчу, силь добавила. И, конечно, я тебя не оставлю без вознаграждения. Золото, которое позволит тебе самой жить, как принцессе, или, если выберешь, «Восстановить разрушенное на Севере. Не нужно мне никакое золото», — глухо ответила я. «Значит, сделай это для Алтимора», — не отступала Сисиль. «Подари ему шанс стать великим императором, а не строчкой в учебнике по истории об еще одном принце, так и не добравшемся до трона». Она посмотрела на меня выжидательно. «Принцесса, которая уже все решила, почему-то хотела услышать мое мнение. Быть может, оно...» «Тоже имеет значение?» Я глубоко вдохнула. «Не знаю. Исиль, понимаете ли вы, что такое любовь?» проговорила я. «Алтимор едва не расстался с жизнью, чтобы спасти меня. И я сделаю то же, чтобы спасти его. Но только если он сам мне об этом скажет. Ни вы, ни ваш отец, ни кто-то еще из дворцовых андриганов. Быть нам с принцем вместе или нет, решать только нам». «Но последствия, — возразила Исиль, — с последствиями разбираться тоже нам. Я благодарна вам за желание помочь. Сохранение Империи — это и сохранение тысяч жизней. Возможность развиваться дальше, а не начинать все сначала. И, возможно, Алтимор выберется и с вами. Если так случится, я это приму, но сама... Сама я отказываться от него не буду. Ни за мешки с золотом, ни даже за обещание свободы... Мы замолчали. Исиль смирила меня взглядом. «Не ожидала», — заметила она. «А теперь прошу вас, я поднялась. Позвольте мне остаться с ним наедине. Если нам суждено расстаться, я бы не хотела терять эти мгновения». Исиль тоже встала, продолжая буравить меня взглядом. «Это твой окончательный ответ?» — спросила она. «Есть еще время подумать. Я его не оставлю». Исиль неожиданно улыбнулась. «Интересно, это ли называют северным упрямством? Что ж, неада, я тебя услышала. Будем вместе молиться Иору, чтобы Алтимор поскорее поправился. И дальше будет то, что будет. Не знаю, как долго продлится наше знакомство, но ты мне нравишься. Благодарю вас». Я склонила голову. «При иных обстоятельствах я бы с радостью увидела в тебе подругу». Я кивнула. «При иных обстоятельствах, ваше высочество, непременно» силь проплыла мимо меня и скрылась за дверью, а я смотрела ей вслед и думала, что кроме упрямства мне так и нечем было ей возразить. Чтобы навести в стране порядок, союза с реферотом могло оказаться мало. Но что, если без него империя и вовсе обречена? Я повернулась обратно к кровати и охнула. Алтимор смотрел прямо на меня и улыбался. «Ты проснулся!» — воскликнула я и тут же испугалась. «Как много ты слышал?» Принц продолжал улыбаться. «Достаточно. Подслушивать нехорошо», — буркнула я. «Ой, кто бы говорил!» — он усмехнулся. «Кого я просил не приходить во дворец?» «Нет, надо было оказаться в центре событий». Я потупила взгляд. «Прости». Алтимор приподнял руку и я сунула свою ладонь в его. Его пальцы переплелись с моими. «Мне снился лес в тумане» проговорил он, вглядываясь в меня. Я не мог из него выбраться, пока не нашел тебя. Мои глаза расширились. Мне тоже снился лес. А еще я, кажется, видела Иора. То есть теперь ты признаешь, что он истинный бог? Он сказал мне, что северные боги тоже он, все он. Вот как принц задумался. Значит, все эти перестраивания храмов и смены веры не имеют смысла. Получается так, я пожала плечами. не то Налтимора вдруг сделался серьезным. Не дай сил влезть в твою голову. Не буду врать, времена у нас впереди трудные, очень. Мы можем потерять все, включая жизни. Но я не хочу жить в мире, где не смогу назвать тебя женой. И не хочу, чтобы ты считала меня недостойным трусом, так и не выполнившим обещание. Я буду бороться, не За тебя, за будущие империи, за то, что правильно. Но если я проиграю...» Он сделал паузу. «Не надо», — я мотнула головой. «Не хочу даже думать о таком. Тогда я попрошу у тебя только об одном. Верь мне». Я поднялась и, склонившись к Алтимору, поцеловала его в губы. Принц обхватил меня руками и притянул к себе так, что я завалилась на кровать. «Эй, будь осторожнее», — отругала я его. Ты еще не восстановился? А не надо меня дразнить. Он ухмыльнулся и, убирая мои волосы за ухо, снова поцеловал. Я легла поверх одеяла рядом с ним и положила голову принцу на грудь. С левой стороны, где не было ранения. Мне страшно, призналась я. Я боюсь, что утяну тебя вниз. Как ты можешь утянуть меня вниз, если ты даришь мне крылья? Он погладил меня по волосам. Проблем у Империи сейчас множество. Кириан мне кратко обрисовал ситуацию. «Он что, не мог подождать, когда тебе станет лучше?» — возмутилась я. Я сам у него допытывался. Но главное не я, что мы живы. Мы не в темнице, а в моей постели. Он прошелся пальцами по моей шее, и я хихикнула. «Щекотно! Уж сколько месяцев потребовалось, чтобы тебя сюда затащить!» Я подняла голову и посмотрела в его смеющиеся глаза — «Ах ты!» Но Алтимор лишь притянул меня к себе и поцеловал на этот раз долго и со всем чувством. На следующий день принц был уже на ногах. Я вот чувствовала себя вяло, а он прямо излучал бодрость. «На тебя смотрю, как на собаке, шутил Кириан. «Быстро заживает». Но по-другому Алтимору было нельзя. Каждый день, что он бездействовал, мог стоить слишком дорого. Первым делом принц собрал в тронном зале тех дворян, кто отказался присягнуть Арвину и попал в подземелье. Их освободил еще Керриан, и они отправили своим семьям голубей с письмами. Нужно было готовить войска. И сейчас они докладывали, как начата подготовка, и заверяли Алтимора в своей преданности. Дальше принц вызвал Люка, «На колени!» — приказал он, когда парень оказался на алой ковровой дорожке. Люк подчинился и застыл, склонив голову. Алтимор достал из ножен меч и позвал меня. «Ниада, подойди!» «Ваше Высочество!» Я присела в реверансе и встала рядом. Придворные смотрели на все это с любопытством, но и настороженностью. У императора уже была любимая женщина, перевернувшая все вверх дном. И видеть, что наследник престола... Идет той же дорогой, им вряд ли было приятно. Но сейчас выбора у них все равно не было. Если они не поддержали Арвина, когда он сидел на троне рядом с отцом, а они в темнице, то и сейчас не стали бы. Люк, Алтимур поднял меч и приблизил к шее парня. Извинись перед Ниадой за все, что сказал тогда при встрече. Люк вскинул от удивления брови и уставился на меня. А я уставилась на него. Меня просьба принца тоже застала врасплох. Глядя в голубые глаза моей первой любви, не верилось, что мы дожили до этого момента. Не случись войны, жили бы себе мирно. Я бы никогда не познакомилась с Алтимором и так и была бы влюблена в Люка, а он бы продолжал гулять с другими девочками. И страшно подумать, что было бы, если бы вождь с отцом вдруг решили бы нас поженить. Я была бы счастлива, еще не зная, что обречена. От этих мыслей меня передернуло. — Не ада, прошу меня простить, — проговорил Люк, склонив голову. Алтимор выступил вперед и, снова подняв меч, положил его сначала на одно плечо парня, а затем на другое. — Поклянись, — проговорил он и прочитал слова клятвы, которые Люк за ним повторил. — Встань, сэр Люк, рыцарь Ангорской империи. Вот, значит, о каком вознаграждении шла речь. Люк получил титул, прилагающиеся к нему земли, должность и наверняка золото, а главное будущее, которого могло и не быть, просто возьми он дворец штурмом. Все эти дворяне никогда не позволили бы ему захватить власть, и его жизнь превратилась бы в бесконечное сражение. Люку похлопали, он встал в ряды придворных. После церемонии в зале Алтимор отправился с люком в гарем. Я увязалась за ними, потому как тоже хотелось поучаствовать в освобождении Джетта и Карин. Принц собрал все девяносто девять девушек во внутреннем дворике с фонтаном и объявил, что они теперь свободны. Поскольку большинству было некуда пойти, они могли пока остаться во дворце, ткать ковры и заниматься рукоделием, за что отныне будут получать плату. Те же, кто захочет покинуть дворец прямо сейчас, Могли вместе с ними отправиться к повстанцам. Услышав новости, девушки принялись растерянно перешептываться. Джетта вышла к нам. «Люк, а куда ты направляешься?» — поинтересовалась она. «Сэр, Люк», — поправил ее Алтимор. «Он теперь рыцарь империи. Сейчас ему предстоит послужить делу мира. А потом мы решим, какие земли ему выделить». Глаза Джетта загорелись. И пока принца начали расспрашивать другие девушки, она предложила Люку отойти в сторону. «Возьми меня с собой!» — попросила она. Люк скривился, словно надкусил лимон. «Да зачем ты такая потасканная мне нужна?» Лицо Джетты мигом залилось краской. «У меня не было выбора!» — прошипела она. «Да и принц же принял Нию даже после того, как она была с его дядей!» «Да кто Ния? Тебе до нее, когда до дома ползком!» Если бы не она, нас бы здесь сейчас не было. А император, так тебя бы и. Люк, я подошла к ним. Прошу, не надо никого оскорблять. На правду не обижаются, знакомо завел он. Мы единый народ, напомнила я. Мы выросли вместе и держаться должны тоже вместе. Разве не она тебя предала? Удивился Люк. Давайте начнем все с чистого листа, предложила я. Дело твое, не я. Он пожал плечами. «Я бы не простил». Люк повернулся к девушкам. «Карин, Грег уже ждет тебя». Джета помялась и шагнула ко мне. «Не, я... Прости меня, я тебе позавидовала». Я взяла ее за руку. Все вместе мы вышли к повстанцам. Алтимор произнес вдохновенную речь о том, как выжил вопреки козням врагов, о свободе и новой эре в истории Империи. Алюк его горячо поддержал. В первых рядах я увидела Алису, и все время, пока принц говорил, счастливо улыбалась. Карин воссоединилась с Грегом, и Джетта решила примкнуть к ним. Вместе они планировали дорогу домой. А после всех выступлений Алтимор вызвал Алису к себе в кабинет и о чем-то долго с ней разговаривал. Сестра отказалась рассказывать мне, в чем дело, лишь упомянула, что принц готовит мне сюрприз. Учитывая неспокойные времена, я бы предпочла без сюрпризов, но ничего не оставалось, когда верится Алтимору. Он знал, что делал, и не раз мне это доказывал.